Глава восьмая. Внутренний распорядок в Дот-Бойс-Холли. Поездка в двести с лишним миль, в стужу, является одним из лучших средств сделать жесткую постель мягкой, какой только может измыслить изобретательный ум. Пожалуй, оно даже придает сладость сновидениям. Ибо те, что витали над твердым ложем Николаса и нашептывали ему на ухо веселые пустяки, были приятны и радостны. Он очень быстро наживал состояние, когда тусклое мерцание, угасающие свечи, засияло у него перед глазами, и голос, в котором он без труда признал неотъемлемую принадлежность мистера Сквирса, напомнил ему, что пора вставать. — Восьмой час, Николи! — сказал мистер Сквирс. — Неужели уже утро? — спросил Николас, садясь в постели. — Да, утро, — ответил Сквирс. — К тому же еще морозное. Ну-ка, живее, поднимайтесь. Николас не нуждался в дальнейших увещаниях. Он сразу поднялся и начал одеваться при свете тоненькой свечки, которую держал в руке мистер Сквирс. — Хорошенькое дело, — сказал этот джентльмен. «Насос!» — замерз. «Вот как!» — отозвался Николас, не очень заинтересованный этим известием. «Да!» — сказал Сквирс. «Сегодня утром вам не придется умываться!» «Не умываться?» — воскликнул Николас. «Об этом нечего и думать!» — резко заявил Сквирс. «Стало быть, вы пока оботретесь чем-нибудь сухим!» А мы пробьём лёд в колодце и достанем воды для мальчишек. Нечего стоять и таращить на меня глаза. Пошевеливайтесь. Без лишних слов Николас тропливо оделся. Тем временем Сквирс открыл ставни и задул свечу. А тогда в коридоре послышался голос его любезной супруги, желавшей войти. — Входи, милочка, — сказал Сквирс миссис Квирс вошла по прежнему одетая в ночную кофту обрисовывавшую накануне вечером ее симметрическую фигуру и вдобавок украсила себя весьма поношенной касторой шляпой которую с большим удобством поверх ночного чипца о коем упоминалось раньше черт побери сказала леди открывая буфет нигде не могу найти школьную ложку не волнуйся дорогая моя Успокоительным тоном заметил Сквирс. — Это не имеет никакого значения. — Никакого значения? Что это ты такое говоришь? — резко возразил мистер Сквирс. — Да разве сегодня не утро серый? — А я и забыл, дорогая моя, — отозвался Сквирс. — Да, совершенно верно. Время от времени мы очищаем мальчишкам кровь, не клеби. — Глупости! — А мы там очищаем, — сказала его половина. — Не думайте, молодой человек, что мы тратим деньги на лучшую серую патоку, чтобы очищать им кровь. Если вы думаете, что мы ведем дела на такой манер, то скоро убедитесь в своей ошибке. Говорю вам это напрямик. — Дорогая моя, — нахмывшись, сказал Склиц, — сказал Склирс. — А вздор, — возразила миссис Склирс. Если молодой человек поступил сюда учителем, то пусть сразу поймет, что никаких глупостей с мальчишками мы допускать не намерены. Серую патоку они получают отчасти потому, что если не давать что-нибудь вроде лекарства, они всегда будут болеть, и хлопот с ними не оберешься. А еще потому, что это портит им аппетит, и обходится дешевле, чем завтрак и обед. Стало быть, это идет на пользу им и на пользу нам, и значит, все в порядке. Дав такое объяснение, миссис Квирс засунула руку в шкаф и еще усерднее принялась искать ложку, и в поисках принял участие мистер Квирс. Занимаясь этим делом, они обменялись несколькими словами, но так как буфет отчасти заглушал их голоса, то Николас... Расслышал только, как мистер Сквирс сказал, что миссис Сквирс, говорит, неразумно, а миссис Сквирс сказала, что мистер Сквирс несет чепуху. Затем поиски продолжались, а когда все оказалось бесплодным, был призван Смайк и получил толчок от миссис Сквирс и затрещину от мистера Сквирса. Такой метод воздействия. Просветлив его мозги, дал ему возможность предположить, не находится ли ложка в кармане у миссис Квирс, что и подтвердился. Но так как миссис Квирс перед этим выразила полную свою уверенность в том, что ложки у нее нет, Смайк получил еще одну затрещину, ибо осмелился противоречить своей хозяйке. Вдобавок ему посулили хорошую трепку, если он не будет более почтителен. Таким образом, оказанная его слуга принесла ему мало пользы. «Цены нет этой женщины, Никольби», — сказал Сквирс, когда его супруга стремительно вышла, толкая в спину своего раба. «Несомненно, сэр», — заметил Николас. «Я не знаю ей равной», — продолжал Сквирс. «Не знаю ей равной. Эта женщина, Никольби, всегда такова. Всегда она остается все тем же». Светливым, живым, деятельным, бережливым созданием, каким ее, видите, сейчас. Николас невольно вздохнул, при мысли о приятной перспективе, перед ним открывшейся. Но, по счастью, Сквирс был слишком занят своими размышлениями, чтобы это заметить. «Бывая в Лондоне», — сказал Сквирс, — «я имею обыкновение говорить, что этим мальчиком она заменяет мать». Но она для них больше, чем мать в десять раз больше. Она такие вещи делает для мальчиков Николби, каких, я думаю, добрая половина матерей не сделает для родного сына. Полагаю, что не сделает, сэр, ответил Николас. Было очевидно, что и мистер, и миссис Сквирс смотрели на мальчиков как на своих исконных и природных врагов. Или, иными словами были твердо уверены, что их дело и профессия заключается в том, чтобы от каждого мальчика получить ровно столько, сколько можно из него выжить. По этому вопросу они оба пришли к соглашению и, следовательно, действовали сообща. Разница между ними заключалась лишь в том, что миссис Квирс свела войну с врагом открыто и бесстрашно, А Сквирс даже у себя дома прикрывал свою подлость привычной ложью, словно у него и в самом деле мелькала мысль, что рано или поздно он сам себя обманет и убедит в том, что он очень добрый человек. — Но позвольте-ка, — сказал Сквирс, прерывая поток мыслей, возникших по этому поводу в уме его помощника, — пойдемте в классы, помогите мне надеть мой школьный сюртук николас помог своему начальнику напялить старую бумазейную охотничью куртку которую тот снял с гвоздя в коридоре и сквирс, вооружившись тростью повел его через двор к двери в задней половине дома ну вот сказал владелец школы когда они вместе вошли вот наша лавочка ниольби здесь была такая теснота и столько предметов привлекавших внимание, что сначала Николас только озирался, ничего в сущности не видя. Но мало-помалу обнаружилась убогая и грязная комната с двумя окнами, застекленными на одну десятую, а остальное пространство было заткнуто старыми тетрадями и бумагой. Были здесь два длинных, старых, расшатанных стола, изрезанных, искромсанных, испачканных чернилами, две-три скамьи, кафедра для скрипса и другая для его помощник. Потолок, как в амбаре, поддерживали перекрещивающиеся балки и стропила, а стены были такие грязные и бесцветные, что трудно сказать, были ли они когда-нибудь покрашены или побелены. А ученики, юные джентльмены, Последние, неясные проблески надежды, самые слабые упования принести хоть какую-то пользу в этом логове, угасли у Николаса, когда он в отчаянии осмотрелся вокруг. Бледные и лица, тощие костлявые фигуры, дети со старческими физиономиями, мальчики, малорослые и другие, у которых длинные, худые ноги едва выдерживали тяжесть их сгорбленных тел, все это сразу бросалось в глаза. Были здесь слезящиеся глаза, зайчьи губы, кривые ноги, изобразие и уродство, свидетельствовавшие о противоестественном отвращении родителей к своим отпускам, о юных созданиях, которые с самого младенчества, являлись несчастными жертвами жестокости и пренебрежения. Были здесь личики, может быть, и обещавшие стать миловидными, но искаженные гримасой хмурого, упорного страдания. Было здесь детство с угаршими глазами, с увядшей красотой, сохранившие только свою беспомощность. Были здесь мальчики с порочными физиономиями, мрачные и с тупым взором, похожие на преступников, заключенных в тюрьму, и были здесь юные создания, на которых обрушились грехи их слабых предков, и которые оплакивали даже продажных нянек, каких когда-то знали и теперь чувствовали себя еще более одинокими. Всякое сочувствие и привязанность увяли в зародыше. Все молодые здоровые чувства придушены кнутом и голодом. Все мстительные страсти, какие могут зародиться в сердцах, прокладывают в тишине недобрый свой путь в самую глубь. Ох, какие зарождающиеся адские силы вскармливались здесь! И однако это зрелище, как бы ни было оно мучительно, имело свои комические черты которые у наблюдателя, менее заинтересованного, чем Никола, смогли вызвать улыбку. Перед одной из капитр стояла миссис Квирс, возвышаясь над огромной миской серой и патокой. Каковую восхитительную смесь она выдавала большими порциями каждому мальчику по очереди, пользуясь для этой цели простой деревянной ложкой, которая, вероятно, была Первоначально сделано для какого-нибудь гигантского рта и сильно растягивал рот каждому молодому джентльмену. Все они были обязаны под угрозой сурового телесного наказания проглотить залпом содержимое ложки. В другом углу, сбившись в кучку, стояли мальчики, приехавшие накануне вечером. Трое из них в очень широких кожаных коротких штанах, а двое в старых панталонах, обтягивавших туже, чем обычные кальсоны. Неподалеку от них сидел юный сын и наследник мистера Сквирса, вылитый портрет отца, весьма энергично легавшийся под руками смайка, который натягивал ему новенькие башмаки, имевшие чрезвычайно подозрительное сходство с теми, какие были на одном из мальчиков, во время путешествия суда, что, казалось, думал и сам мальчик, и вовзирал на это присвоение с видом крайне горестным и удивлённым. Кроме них, здесь была длинная шеренга мальчиков, физиономия которых отнюдь не выражали предвкушения чего-то приятного, и другая вереница мальчиков, только что претерпевших беду и кочивших всевозможные гримасы, свидетельствующие о чём угодно, кроме удовольствия. Все были одеты в такие шутовские, нелепые, удивительные костюмы, что могли бы вызвать неудержимый смех, если бы не отвратительное впечатление от неразрывно с ними связанной грязи, неряшливости и болезней. «Тос», — сказал Сквирс, резко ударив тростью по стулу, отчего многие мальчики чуть не высушили из своих башмаков, — «с лекарством покончено». — Готово, — ответил миссис Сквирс в едва не удушив последнего мальчика и хлопнув его деревянной ложкой по макушке для восстановления сил. — Эй, Смайк, унеси это, да пошевеливайся! Смайк, волоча ноги, вышел с миской, а миссис Сквирс, подозвав мальчугана с кудрявой головой и вытерев об нее руки, поспешила вслед за Смайком в помещении, вроде... Прачечный, где стоял большой котел на маленьком огне, а на столе выстроилось много деревянных плошек. В эти плошки миссис Сквирс с помощью голодной служанки налила бурую смесь, которая имела вид раскрошившихся подушечек для булавок и называлась кашей. Крохотный ломтик хлеба из непросеянной муки был положен в каждую плошку. И когда мальчики съели кашу, извлекая ее с помощью хлеба, они съели затем и хлеб и покончили с завтраком, после чего мистер Сквистер тожественно возгласил «Заполученное нами, да преисполнит нас Бог истинной благодарностью», и в свою очередь пошел завтракать. Николас проглотил миску каши. По той же причине, какая побуждает иных дикарей пожирать землю, чтобы не чувствовать голода, когда нечего есть. Съев затем кусок хлеба с маслом, предоставленный ему в виду занимаемой им должности, он уселся в ожидании начала занятий. Он не мог не заметить, какими тихими и печальными казались все мальчики. Не слышно было шума и криков, обычных в классной комнате, небуйных игр невеселого смеха. Дети сидели скорчившись и дрожа, как будто у них не хватало духу двигаться. Единственным учеником, проявлявшим какую-то склонность к движению, был младший Сквирс, а так как он главным образом развлекался тем, что наступал своими новыми башмаками на пальцы других мальчиков, то его жизнерадостность была не очень приятна. Примерно через полчаса вновь появился мистер Сквирс, и мальчики заняли свои места и взялись за книги. Их приходилось в среднем по одной на восемь учеников. По прошествии нескольких минут, в течение которых мистер Сквирс имел весьма глубокомысленный вид, Словно он в совершенстве постиг содержание всех книг, и стоит ему только потрудиться, мог бы на память повторить каждое слово, этот джентльмен вызвал первый класс. По вину из призыву, перед кафедрой учителя выстроилось полдюжины вороньих пугол, в одеяниях, продранных на локтях и коленках, и один из учеников положил растрепанную и засаленную книгу перед его ученым оком. — Это первый класс английского правописания и философии, Никольби, — сказал Сквирс, знаком предлагая Николасу стать рядом с ним. — Мы учредим латинский класс и хотим поручить его вам. Ну, а где же первый ученик? — Простите, сэр, он протирает окно в задней гостиной, — ответил временный глава философического класса. «А, совершенно верно!» — сказал Склирс. «Мы применяем практический метод обучения, Никольби. Правильная система воспитания. Протирать! Протирать!» Глагол, залог, действительный. Дело чистым, прочищать. «Ок! Ок! Но! Окно! Оконница!» «Когда мальчик познает сие из книги, он идет и делает!» Это тот же принцип, что и при использовании глобуса. Где второй ученик? Простите, сэр, он работает в саду. Отозвался тонкий голосок. Совершенно верно, произнес Сквивс, отнюдь не смущаясь. Правильно. Б О Т БОТ БОТ А Н И К А АНИКА ботаника Имя существительное. Знание растений. Когда он выучил, что ботаника означает знание растений, он идет и узнает их. Такова наша система, Николи, что вы о ней думаете? — Во всяком случае, она очень полезна, — ответил Николас. — Вы правы, — подхватил Сквирс, не заметив выразительного тона своего помощника. — Третий ученик, что такое лошадь? — Скотина, сэр, — ответил мальчик. «Правильно», — сказал скирс «Не правда ли, Никлеби?» «Думаю, что сомневаться в этом не приходится, сэр», — ответил Николас. «Конечно, не приходится», — сказал скирс «Лошадь есть, квадрупет, а квадрупет по латыни означает «скотина», что известно всякому, кто изучал грамматику, иначе какая была польза от грамматики? Да, в самом деле, какая!» Рассеянно отозвался Николас. — Раз ты в этом усовершенствовался, — продолжал Склирс, обращаясь к мальчику, — ступай и присмотри за моей лошадью и хорошенько ее вычисти, а то я тебя вычищу. Остальные ученики этого класса пусть накачивают воду, пока их не остановят, потому что завтра день стирки и котлы. Вы слышите, котлы должны быть наполнены». С этими словами он отпустил первый класс заниматься экспериментами в области практической философии и бросил на Николаса взгляд и лукавый, и недоверчивый, как будто был не совсем уверен в том, какое мнение мог Николас составить о нем. — От как мы ведем дело, Никольби! — сказал он, помолчав. Николас чуть заметно пожал плечами и сказал, что он это видит. — Это... Очень хороший метод, — заметил Сквирс. А теперь возьмите-ка этих четырнадцать мальчишек и послушайте, как они читают, потому что вам, знаете ли, пора приносить пользу, бездельниче здесь не годится. Мистер Сквирс произнес эти слова так, будто ему внезапно пришло в голову, что он не должен разговаривать слишком много со своим помощником, или что его помощник сказал слишком мало в похвалу учреждению. Дети расположились полукругом перед новым учителем, и вскоре он уже слышал их монотонные, тягучие, неуверенные чтения. Тех захватывающих интересных рассказов, какие можно найти в наиболее древних букварях. В таких увлекательных занятиях медленно проходило утро. В час дня... Мальчики, которым предварительно отбили аппетит кашей и картофелем, получили в кухне жесткую солонину, а Николасу было весьма милостиво разрешено отнести его порцию к его собственной кафедре и там съесть ее с миром. После этого еще час дрожали в классе от холода, а затем снова приступили к учению.